Глава двадцать третья. «Семьдесят тысяч?» — выпалила я. «Ну, спасибо!» Пожилая пара неодобрительно покосилась в мою сторону, и дальше я постаралась рассуждать про себя. Я осталась без кофейни, в которую вбухало не меньше пятисот тысяч, а они предлагают мне семьдесят. Подождите, кого я обманываю? Не было никаких предложений, только факты. Судя по реквизитам, Деньги лежали на моём счёте. Так что первым делом нужно заехать в банк и удостовериться в этом. Пройдя пару кварталов, я нырнула в здание банка и успокоилась, деньги на месте. А вместе с ними и мои накопления — 15 тысяч, которые я собиралась вернуть дяде Майклу для начала. Итого — 85 тысяч. Плюс домашняя заначка. Но если я её потрачу, то жить будет не на что. Ладно, всё не так плохо. Хотя нет. Всё просто ужасно. Три человека остались без работы. Я потеряла мечту и вновь пережила предательство. Даже не знаю, что хуже измена Коннора или вот это. Да разве можно сравнить? Коннора я никогда не любила. Быть преданной любимым гораздо больнее. Это всё равно что ходить с тремя ножами в спине, не имея возможности их вытащить. Вернувшись домой, Слава богу, квартира пустовала. Я металась по комнатам, анализируя и делая прогнозы. Все слёзы я выплакала в переулке. Вернулся хладнокровный расчёт. О любви подумаю потом, нужно искать средства к существованию и возвращать кафе. Конечно, про место в доках можно забыть. Я и пытаться не буду. Переверну эту страницу жизни как черновик и начну с чистого листа. Сначала я позвонила Оскару и сообщила, что кафе не закрыто. не вдаваясь в подробности. Так как Оскар человек понимающий, никаких претензий от него я не услышала. Настал черёд Эббигейл. Селина? Эбби, ты дома? Возвращаюсь из школы. Зайди ко мне. Мэттью со мной. Ничего, поговорим на лестнице. Хорошо? Кажется, я её напугала. Что поделаешь, новости и впрямь страшные. Особенно для меня. Потихоньку в голове озрел план. Брат и Эбби пришли через пятнадцать минут. Оказывается, они сдавали экзамен, и оба справились отлично. Поздравив их и стараясь убедительно сыграть радость, я утащила Эбби на лестницу. «Селина, да что стряслось?» Я тяжело вздохнула и рассказала все от и до. Даже про Эльберга упомянула. Какая теперь разница? Наши пути разошлись, он получил то, что хотел — И я уверена, он бы осуществил свои планы даже без дьявола. «Какой ужас, милая!» «Райан объяснил, какого черта...» «Слышать не хочу его объяснений, видеть не хочу!» Эбби тихонько рассмеялась. «Да-да, Сэлла, ты сейчас-то так реагируешь. Я-то видела твои по уши влюбленные глаза». «Ты сейчас оправдать его пытаешься?» Взъелась я. «Ни в коем случае, но вам стоит поговорить». Нужно понять причины. Какие могут быть причины? Он изначально соблазнил меня, чтобы... чтобы предать. Эбби скрестила руки на груди и внимательно на меня посмотрела. Ты сама-то в это веришь? Не очень, если честно. Не важно. Факт остается фактом. Так поговори с ним. Не могу, Эбби, я не готова. Прямо сейчас мне хочется расхватить его красивую, милую и... Всё ясно, хорошо, усмехнулась подруга. Ты, кстати, отлично держишься. Это стадия принятия. Отрицание я пережила утром, незаметно. Эбби потрогала мои спутанные мокрые волосы, достала салфетку и постаралась стереть чёрные разводы со щёк. Да. Как я сразу не заметила. А что с кофейней? А что с ней? Нет её. Ты сказала, что они всё же заплатили? Может арендуешь новое место? Вот ещё. У меня другой план, который я пока буду держать при себе. И только сейчас я заметила, что, несмотря на плохие новости, Эбби выглядела радостной и возбуждённой. Погоди-ка, я ведь даже не удосужилась спросить, как твои дела. Эбби выждала минуту для пущей интриги. Мы с Мэтом поступили в лондонский университет, заверяла подруга и кинулась ко мне с объятиями. О, боже, Гебби. Дива Мария, как я рада за вас. Не может быть, тебя приняли? Грусть как рукой сняло. Пусть на какие-то пару минут, но всё же. Сама не могу поверить. Письмо пришло вчера днём. Они сказали, что у меня отличное эссе, и на интервью я себя хорошо проявила. Дело стало лы за экзаменом, который я благополучно сдала. Ты рискнула и подала документы в Лондон? Гебби, как я тобой горжусь! Многие ну, братом, конечно, но в его успехи никто и не сомневался, хохотнула я. Он слишком умён и от того зануден. Твоя правда, фыркнула Эпс. Ладно, милая, пойду решать дела. Вы, наверное, хотите отметить. Оставлю вас наедине. Ты действительно пойдёшь на улицу в таком виде? Честно? Сейчас мне плевать на свой внешний вид, как никогда. С этими словами Я развернулась на каблуках и нажала на кнопку лифта. Вызвав такси, я прождала около 5 минут. Сев на заднее сиденье, я назвала адрес дяди Майкла, и водитель тронулся в сторону пригорода. Внушительное поместье окутал аромат цветущих пионов и роз, и я ощутила себя званой гостьей летнего бала в резиденции какого-нибудь графа. Хотя на деле никто меня не звал, но я надеялась, что застану дядю дома. Удача мне улыбнулась. В окнах второго этажа мелькнул силуэт мощного невысокого испанца. Я взяла за ручку в форме кольца и трижды стукнула по массивной гигантской двери. Селина? Возникла на пороге Эстер Санчес. Проходи, золото, у тебя всё в порядке? Выглядишь. Привет, Эстер. Да, знаю. Расклонилась я и вошла в холл, как всегда засмотревшись на хрустальную люстру. Ты к Майклу? Позвать его? Меня звать не нужно. Я ещё в окно заприметила это милое создание. Что-то случилось, дочка? Дядя Майкл, мы можем поговорить. Конечно, дорогая. Эстер, принеси нам, пожалуйста, бутылку белого сухого. Хорошо. Эстер улыбнулась мне ещё раз и направилась в сторону кухни. Дядя Майкл поманил меня рукой, и я последовала за ним по лестнице в гостиную. Расположившись на диване, Дядя посмотрел на меня горящими от нетерпения глазами. Дядя Майкл, помнишь, ты упоминал квартиру в Лондоне? Да, было дело, кивнул дядя. Матти хочет пожить в ней во время учёбы? Нет, хотя не исключено. В общем, я здесь не из-за Матти. Но да, он прошёл вступительные в лондонский университет вместе с Эбигейл. Вот это да, мой умный мальчик. Как здорово, что у нас останется неразлучным с этой рыженькой принцессой. Думаю, мама ещё устроит по этому случаю праздник, проводы и всё такое. Но я пришла попросить тебя. Дядя, можно мне там пожить какое-то время? В Лондоне? Да. Но ведь в Бирмингеме твоё кафе. Мама дядя так расстроился, будто я решила уехать в Новую Зеландию. Долга история, дядя, но мне очень нужно. Я могу платить каждый месяц, просто другие, чтобы я больше такого не слышал. Платить, проворчал он с усмешкой себе под нос. Не стыда ни совести, да если бы Хавьер услышал, платить. Дядя, так значит я могу там пожить? Можешь, дитя моё. Милли уезжает в Штаты, квартира пустует. Мы с сестрой редко бываем в Лондоне. А если и приедем, то стянем тебя отсилы на 2-3 дня. Пойдёт. Конечно, дядя, ты чудо. Я чмокнула добрейшего испанца в щёку и захлопала в ладоши. Эстер как раз принесла вино и три бокала, наполнила их и вручила каждому. Вино у семьи Санчес всегда было отменным. Мы болтали ещё добрых 3 часа, пока Эстер не ушла встречать Милли, оставив нас с дядей вновь наедине. Дядя, слушай, Дело в том, что я накопила 15.000, чтобы отдать тебе за аренду, но сейчас Майкл Санчес схватился за сердце и вскочил с дивана, нависнув надо мной как злой рок. Селина Гарсия. Да как ты можешь думать о подобных вещах? Ты что, правда решила, что я бы приняла эти деньги? И извинись сейчас же, или не видать тебе квартиры. Прости, дядя, прости, забудь. рассмеялась я. И пусть эта добрая душа стала моим крёстным феем, совесть не позволяла забыть о долге. Наступит день. Да, придёт время, и я отдам ему всё полностью. Но, к сожалению, не сегодня. Спорить с ним было бесполезно. Дядя Майкл сходил в спальню и вернулся с ключами, на которых висел брелок в виде лондонской телефонной будки, напомнивший мне о сериале Доктор Кто. Вот, милая, будь аккуратна. Хорошо? Что ты, дядя? Я никого водить не буду, ты путаешь меня с братьями, расхохоталась я. Да что, мне эта квартира, дурочка? Ты сама будь аккуратна. Столица порой бывает жестока. Может и сжевать твои нервы и выплюнуть, так что я просто знаю, какой ты трудоголик и уверен, что ты едешь не на отдых. Отдых мне светит разве что на пенсии. Вот-вот, береги себя. Элейн в курсе твоих планов. Я сморщила нос и медленно растянула слова. Нет, но я поговорю с ней сегодня же. В Лондон поеду завтра. Хорошо. Ладно, дядя, мне пора. Спасибо тебе огромное. Когда-нибудь молчать, отрезал он, обняв так крепко, как мог бы обнять только отец. Майкл проводил меня к выходу и, конечно, отверг все мои предложения отправиться домой своим ходом, вызвав личного водителя. Майбах подкатил к главным воротам, и преисполненная благодарности, я села в автомобиль. Грех было жаловаться на жизнь мне и такую семью. Меня сожгли изнутри, но я восстану из пепла и покажу, чего стою. Покажу, какой упрямый, может быть, девушка рождённая под знаком тельца. Скорей бы добраться до Лондона. В груди вдруг сдавило от мысли. Дейзи ведь перевезли в Лондон. Каким бы багадом ни оказался Райан, я обязательно с ней свяжусь, как только прибуду в столицу. Когда авто подъехало к дому, мне вдруг расхотелось выходить. Что говорить маме? Как объяснить свой отъезд и потерю кофейни? Всю правду я открыть не могла. Ах, была не была. Поблагодарив водителя, я пошла к подъезду. В прихожей пахло яблоками и корицей. Значит, мама пекла вкуснейшие слойки. Селина Элейн Гарсиа замерла в кухонном проёме с кухонной перчаткой и скалкой в руках. Мамуля, почему ты каждый раз так удивляешься? Это всё-таки мой дом. Мама нахмурилась, но промолчала, вернувшись к готовке. В душе зародился страх. Сродни детскому, когда готовишься признаться маме в том, что разбила кружку или сломала новую куклу. А ведь мне уже 23, и я не обязана отчитываться и уж тем более трепетать перед ней. Я знала, что мама сильно расстроится. Пабло женится, Мэтью уедет на время учебы. Я оставлю ее совсем одну. «Будешь слойки?» — предложила мама, как только я вошла на кухню. Я когда-нибудь от них отказывалась. Улыбнулась я, потирая ладони. Тебе заварить чай? Да, пожалуйста. Слышала новости? Так, раз мама улыбалась и пекла слойки, значит, Маттео преподнёс радостную весть о поступлении. Появилась надежда, что радуясь за сына, она не будет сильно переживать из-за моего отъезда. Ты об университете? Конечно. Кто бы сомневался, а? Он ведь у нас умён не по годам и нудный, словно пенсионер. Как хорошо, что её принесли. продолжат совместный путь взросления. Точно, Селина. Я, как узнала, до сих пор в шоке. Наш рыжий бесенок в Лондонском университете. Скажи мне об этом пять лет назад, я бы рассмеялась. Может, отношения с Мэттом ее сподвигли. В любом случае, это большое счастье. Осталось морально подготовиться к их отъезду и выпустить очередных птенцов из гнезда. Доченька, ты бы знала, как это тяжело. Кстати, о пенсах. Я поставила чашки на стол и усадила маму напротив. Завтра я уезжаю в Лондон, пока не знаю, насколько. Что? Мама от неожиданности разлила чай и со стуком поставила чашку на стол. Почему? А как же кофейня? Нет больше кофейни, мама. Одни гадкие люди у меня её отняли, оставив почти ни с чем. Придётся строить всё по новой. Как? Отняли. Доченька, что случилось? Мамуль, я бы хотела воздержаться от неприятных подробностей, иначе опять слезы накатят, а я только взяла себя в руки. Милая, да ведь это вся твоя жизнь. С восьми лет ты только и твердила, что о лавандовой ветве. Мама, ты не помогаешь. Извини, детка, я просто обескуражена. А где же ты остановишься в Лондоне? Сегодня я ездила к Майклу, он дал мне ключи от небольшой квартирки в самом центре и отказался от арендной платы, что неудивительно. Квартира, перебила мама. Значит, ты уедешь минимум на месяц. Да, мамочка, боюсь, что так. Но это необходимо, так что сильно не расстраивайся. Я больше расстроена из-за твоей кофейни. Знаю, как много она для тебя значит и должна сказать, ты отлично держишься. Пусть у тебя всё получится. Глаза у матери были на мокром месте. Только постарайся звонить мне хотя бы через день, чтобы я тут сильно не беспокоилась. Обязательно. Я накрыла мамины руки своими, и так мы просидели около получаса, нежно глядя друг на друга.